Улица Швентараге. Строительный материал. Прилетел в Вильнюс рано утром, после бессонной ночи, после тяжелой недели, после нескольких месяцев привычной нервотрепки под названием «сдача проекта», после нескольких лет без отпусков. То есть на свое имя еще через раз откликался, но иных признаков разумной жизни уже практически не подавал. Заселиться в заказанные апартаменты можно было только после полудня, поэтому действовал по заранее составленному плану. Электричка от аэропорта до вокзала, чемодан в камеру хранения и гулять. Благо, погода была отличная. Ясный, теплый апрельский день. Солнечное утро после бессонной ночи особенно невыносимы, поэтому прогулка выстраивалась по ясно какому маршруту. Кофе, кофе, кофе. повышал градус – капучино, эспрессо, ристретто. Но не то, чтобы это помогло. Бродил по городу в полусне, словно бы в звенящем облаке невидимого тумана. То есть для окружающих невидимого. А для него тем утром не существовало почти ничего, кроме красноватой сумрачной дымки и ярких цветных вспышек, на которые благоразумный мозг реагировал однозначно. Внимание, кажется, впереди светофор. Иногда угадывал. Время от времени туман ненадолго рассеивался, и перед глазами возникала какая-нибудь ошеломительная, как казалось спросонок деталь городского пейзажа. Оранжевый троллейбус, монументальный памятник яйцу, человек с ирландским волкодавом на поводке, ярко-зеленая дверь в кирпичной стене, связанная цепями стулья у входа в закрытую пивную, солнечные часы, упитанный гипсовый ангел, свесивший ноги с подоконника жилого дома, деревянная телега на автомобильной парковке. Рогатый великан с бубном. Нет, пардон, великан — это уже все-таки не деталь городского пейзажа, а просто сон, приснившийся не то чтобы наяву, но вполне на ходу, только прислонился на несколько секунд к стене, чтобы не упасть. Кое-как дотянул до половины двенадцатого. Вернулся на вокзал, забрал чемодан, вызвал такси. Боже, благослови Убер! Как же хорошо, когда не надо никому ничего-ничего объяснять вслух. С просонок, да еще в чужой стране, это настоящее счастье. Всегда бы так. Поездка вышла совсем коротко, какие-то десять минут ползком по старому городу в объезд пешеходных улиц и дорог с односторонним движением. А значит, пешком, по прямой, даже с чемоданом дошел бы примерно за двадцать. Зато не пришлось сверлить карту слезящимися от бессонницы глазами и приставать к прохожим на полутора языках. Улица Швентараге, как пройти? «Help me, please». Старый белый «Мерседес» доставил его прямо к подъезду двухэтажного дома в самом центре города. Центральнее не бывает. По крайней мере, заказавшая апартаменты Жанна утверждала, что это так. Вымученно поулыбался аккуратной старушке в белой учительской блузке с кружевным жабо, выдавил из себя несколько коротких ответов на ее вежливые вопросы, получил ключи и, наконец, поднялся на второй этаж. Войдя в чистенькую тесную квартиру-студию, первым делом распахнул окно, выглянул и увидел маяк. Ну, то есть потом, конечно, сообразил, что это просто колокольник Кафедрального собора, видел ее на фотографиях в интернете. Но первые несколько секунд, пока стоял, смотрел, разинув рот на маяк, за каким-то чертом стоящий посреди городской площади, были великолепны. Почаще бы удивляться чему-то совершенно немыслимому, даже если потом окажется, что просто перепутал с просонок. Хотя бы так. Потом наконец, разделся, рухнул на неразобранную постель и уснул так крепко и сладко, как не спал уже очень давно. Может быть, вообще с детства. И снилась ему какая-то восхитительная чепуха, которую ни один уважающий себя взрослый человек даже во сне видеть не станет. Что-то про которое то ли сам повесил под мостом, так что забраться на них можно было только войдя по колено в мелкую быструю речку, то ли просто помогал починить. Факт, что потом, закончив работу, катался, стараясь раскачаться как можно сильнее, а неподалеку на выступающем из воды камне сидела маленькая кудрявая русалка и совершенно по-детски дразнилась. — Вот как свалишься? Как утонешь? Как превратишься в рыбу? «Как останешься тут навсегда?» и показывала ярко-бирюзовый язык. Но он на нее не сердился. Когда проснулся, за окном было темно. Подумал, господи, это сколько же я проспал. Посмотрел на часы половины десятого. Ну ничего себе! Интересно, найду ли я в этом городе хоть какую-нибудь еду? Нашел, благо совсем рядом была пешеходная улица. кафе и рестораны буквально через каждые три метра в утюшении голодным туристам зашел на угад вернее на соблазнительный запах не пожалел на радостях пожалуй несколько объелся по крайней мере его тут же начало снова клонить в сон ну или просто не надо было пить пиво формально то на дворе конечно ночь а все равно получается самого утра расплатился вышел на улицу обнаружил что пока сидел в ресторане здорово похолодало Поначалу хорохорился. Это же путешествие, незнакомый город, надо гулять. Но за полчаса замерз как цуцик и сдался. В смысле, вернулся домой. Якобы за свитером и теплым шарфом, но заранее знал, что, увидев призыв на белеющую в глубине комнаты кровать, махнет рукой на свои представления о правильном поведении любознательного туриста и завалится спать. Так и вышло. Снова снилась какая-то восхитительная детская чушь. Словно бы стал громадиной великаном и тихонько на цыпочках, чтобы никого не потревожить и ничего не сломать, пробирается по ночному городу. В одной руке у него палитра с уже размешанными красками, в другой две кисти, потоньше и потолще. И творческий зуд такой необратимой силы, что лучше даже не пытаться себя остановить. Долго искал подходящую стену, наконец нашел старый трехэтажный дом, достаточно высокий, чтобы как следует развернуться. И что особенно приятно, с одной совершенно глухой стеной, без окон, отлично. Значит, не придется придумывать, как встроить их в композицию. Можно просто рисовать, что душе угодно. Первым делом нарисовал огромного радужного дракона со стрекозинами крыльями. Немного подумав, вложил в когтистые лапы букет фантастических цветов. став на четвереньки, балансируя, чтобы не раздавить припаркованные вдоль улицы автомобили, беззлобно ругая их владельцев и автопром в целом, как идею, изобразил внизу у самой земли маленькие домики, цветущие сады, купола храмов и второго дракона, отдыхающего на черепичной крыше, такого же радужного и крылатого, но помельче и поизящнее, условно говоря, дракона-девочку, чтобы и дураку было ясно, цветы для нее. Закончив работу, отступил на несколько своих великаних шагов, посмотрел, остался доволен. И с чувством выполненного долга проснулся. На часах было восемь утра. Чувствовал себя при этом так, будто всю ночь действительно работал как проклятый, и пора бы, наконец, отдохнуть. Но, конечно, взял себя в руки, поднял натурально за шкирку, отвел в душ, вскипятил чайник, заварил предусмотрительно захваченный из дома кофе, распечатал подаренный Жанной шоколад. Условно взбодрился, ровно настолько, чтобы встать с кухонного табурета, сделать пять шагов, отделявших его от кровати, и снова рухнуть в постель, — сказал себе. «Эй, ты, конечно, приехал сюда отдыхать, но отдыхать — это не значит спать двадцать четыре часа в сутки». «Ещё как значит!» — сердитым хором откликнулся весь остальной организм. «И смежил веки. Зараза такая!» «Похоже, Жанна была права, когда говорила, что отдыхать надо было начинать не вчера даже, а лет восемнадцать назад. Или хотя бы пять. Старшие сёстры, они такие, всегда правы и всегда готовы поделиться шоколадкой. Это помогает примириться с их правотой. Лежал, думал о Жанке, вспоминал, как она подносила к его носу маленький веснушчатый кулачок. Даже не вздумай отказываться у грибу лопатой». Эта поездка — подарок на день рождения. Да, я помню, что твой в феврале. Подарок на мой. Желаю подарить себе живого здорового брата в упаковке с блестящим бантом. Ладно, согласна без банта. Только не ной. Вредная. Умница. Без пяти минут добрая фея. Всегда такая была. Сам не заметил, как снова задремал. Во сне я сперва выбирал подарок для сестры. Лавки все как одна оказывались волшебными. Куклы здоровались птичьими голосами. Мелодии музыкальных шкатулок предсказывали судьбу, часы шли назад, отменяя самые тяжелые из прожитых лет. Но все это было немного не то, что хотелось бы подарить Жанне. Поэтому пришлось лезть на крышу какого-то высокого дома и быстро, буквально за пару часов, благо во сне такая скорость обычное дело, развести там сад с магнолиями и рододендронами. Открыть в этом саду чайный павильон с коллекцией дивных улунов, урожая какого-нибудь далекого будущего года. Дело было за малым. привести сюда Жанну и сказать «ты в этом раю хозяйка», но не успел. Проснулся. В два часа дня, ослабший и мокрый от пота, словно пока спал, успел сперва заболеть какой-нибудь лютой модификацией гриппа, а потом быстро выздороветь. Впрочем, может быть, именно так и случилось. Все-таки внезапная поездка, акклиматизация, холодное пиво, весенние сквозняки. Повторил утренний подвиг. Душ, кофе и еще раз кофе. Отправила СМС сестре. «Вильнюс — окей. Сплю здесь вторые сутки практически без перерывов». Потом поставил перед собой задачу повышенной сложности — надеть штаны. «А где штаны, там и свитер, и куртка, и носки. Как же глупо, чуть про них не забыл». Завязав шнурки, почувствовал себя натурально титаном духа, образцом несгибаемой воли, примером для подражания. и обуянный и приятный гордыней вышел на улицу, чтобы продемонстрировать восхищенному человечеству великолепного себя. Гордыни хватило ненадолго, буквально на три минуты, но кроме нее оставались несгибаемая воля и нормальное человеческое любопытство. Все-таки совершенно незнакомый город, никогда раньше тут не бывал. Жанка говорила, интересное место, таких больше нет, если уж приехал, глупо не погулять. Выпил кофе на той самой пешеходке, где ужинал вчера, потом еще раз в книжном магазине и в третьей неподалеку от Ратушной площади. После чего окончательно понял, что кофе не панацея для настолько усталого организма. И сдался. Сказал себе. «Елки, хрена этот бессмысленный подвиг? Я приехал сюда на неделю, еще нагуляюсь». И повернул обратно. Благо отошел от дома на улице Швентараге не так уж далеко. Возвращался уже в полусне, с трудом заставлял себя смотреть под ноги. Наверное, поэтому куклы в витринах сувенирных лавок кивали ему, как старому приятелю, птицы на ветках деревьев, переговаривались человеческими голосами, хоть и на незнакомом языке, а из-под ног время от времени выпрыгивали пестрые рыбы и, блеснув на солнце зеркальной чешуей, снова погружались в булыжную мостовую, как в воду. Но ничего, как-то дошел, можно сказать, на свет маяка, неумело притворившегося колокольни. То есть на колокольный звон. Лег в постель и уснул. А во сне его уже ждали какие-то люди и птицы с человечьими головами, и говорящие камни, и лесные крылатые духи с лицами темными и сморщенными, как древесная кора. Все казались старыми знакомыми. давними коллегами по работе и наперебой говорили, «Сейчас начнется совещание по изменению оттенков летних закатов. Только тебя и ждали. Наверняка ты захочешь внести предложение. Давай, пошли». Проснувшись в полной темноте, лениво подумал, «Это надо же так заработаться, чтобы даже во сне сидеть на совещаниях. Потом надо было купить хоть какой-то еды, когда выходил. На часах половины первого ночи бессмысленно даже пытаться что-то найти». Приготовил кофе, доел остатки жанкиного шоколада, запил водой из-под крана, не бог весь что, но сойдет. Кофе подействовал как снотворное. Это было даже немного смешно. И, наверное, к лучшему. Подумал, если просплю до утра, к моим услугам будут все круассаны этого мира. И вся его ветчина. Во сне играл на аккордеоне на набережной, громко призывая всех проходящих мимо немедленно начать танцевать. Рядом смущенно переминался с ноги на ногу ассистент в костюме Василиска с самодельным плакатом «Париж — это теперь тут». Наяву это бы вряд ли сработало, но сон есть сон. Прохожие принимали предложение с энтузиазмом, и вскоре на набережной уже кружились пары. А у ног Василиска высилась груда портфелей и сумок, которые он любезно согласился посторожить. Аккордеон к тому времени благополучно превратился в старинный патефон, на котором крутились разноцветные пластинки. Весь этот жизнерадостный, бесшабашный, душу наизнанку выворачивающий свинг. Решил, отлично, теперь они и без меня справятся, а я заслужил отдых. И отправился кататься в венецианской гондоле по широкой реке Нерис. У гондольера была волчья голова, зато он всю дорогу травил анекдоты о демонах и русалках, неприличные, но уморительно смешные. Так хохотал, что проснулся. И долго еще лежал, не открывая глаз, Старался воспроизвести сон во всех деталях, подробно пересказать его себе бодрствующему. Старый, проверенный способ, если не запомнить по-настоящему, то хотя бы не сразу забыть. Наконец посмотрел на часы. Половина восьмого утра. Неплохо. И, сладко зевая, пошел готовить кофе. На кухонном столе обнаружил тарелку с двумя круассанами. Самое разумное объяснение «вчера купил и забыл» сразу пришлось отнести потому что круассаны оказались теплыми. Максимум полчаса, как из печи. Был так голоден, что сперва съел вещественные доказательства необычайного происшествия и только потом всерьез задумался, откуда они взялись. Единственное разумное объяснение — гостиниц от хозяйки апартаментов. Он не заказывал и не оплачивал завтраки, но на той и живой человек, чтобы время от времени испытывать порывы великодушия. И добрая женщина решила угостить постояльца, почему нет. Слегка презирая себя за мелочность и подозрительность, проверил бумажник. Все-таки кто-то посторонний заходил в квартиру, пока он спал. Деньги были на месте. И документы, и кредитные карты, и ключи, и телефон, и планшет. Полчаса спустя, одевшись, уже на пороге, обнаружил, что спал, закрывшись изнутри на цепочку. Испытал в связи с этим, скажем так, смешанные чувства и даже предпринял небольшой, соразмерный масштабом помещения обыск, заглянул в платяной шкаф и под кровать. Не обнаружив там ни единого злоумышленника, сказал себе «Ладно, буду считать, что круассаны мне просто приснились. И еще раз позавтракаю, чтобы наверняка». Эта идея вызвала неподдельный энтузиазм истосковавшегося по калориям организма. Похоже, тёплые круассаны и правда были всего лишь последним утренним сновидением. Ничего удивительного. Это же чокнуться можно. Столько спать. Позавтракав, обнаружил, что организм по-прежнему твёрдо считает кофе суперснотворным нового поколения. Такой сокрушительной силы, что ложиться совершенно обязательно и даже глаза можно не закрывать. Всё равно уснёшь. Это, конечно, никуда не годилось». Уже больше двух суток в этом городе, и что я тут увидел, кроме собственных снов? Вот разве что памятник яйцу, да и то не факт, что он действительно существует наяву». «Еще какой факт! Расписное пасхальное яйцо на высоком постаменте с 2003 года украшает пересечение улиц Пилемо, Швента-Стяпано и Раугиклос». «Подумал, нет, так нельзя». Силой вытащил себя из-за стола и пинками погнал наслаждаться прогулкой по городу. Был настроен решительно, поэтому выдержал целых три часа. Город, кажется, был довольно красив, но рассмотреть его толком не удавалось, слипались глаза. Вскоре после полудня сдался, вернулся в съемную студию, рухнул в постель и уснул крепко и сладко, как после бессонной ночи. Видел во сне фабрику по производству радуг, чуть не устроился туда на работу, но вовремя опомнился. У меня же отпуск. И благоразумно проснулся. И даже встал. исходил пообедать. Сперва решительно отказался от пива, но после того, как чуть не уснул над блюдом с мясными закусками, понял, что можно не отказывать себе в этом удовольствии. Организм все равно настроен во что бы то ни стало снова впасть в спячку. Чудовищная несправедливость, на самом деле. Опять толком не погулял. Зато во сне попал на городской фестиваль костров, так это называлось, и во сне казалось вполне обычным мероприятием. Жители города разводили большие костры на крышах, поменьше на тротуарах, огромный костер горел на пешеходном мосту, воздух над ним плавился от жара, дрожал, обретая особую дымную плотность, до неузнаваемости искажал лица столпившихся вокруг зевак. Решил, во сне это дело обычно, перелететь через костер. Взлетел легко, Но вернуться на землю почему-то долго не удавалось. Носился над городом, как полоумный стриж. Наконец приземлился на крыше невысокого, кажется, всего двухэтажного дома. Огонь здесь тоже горел. Маленький и скромный костерок в специальной жаровне. Издалека такой не разглядишь. Рядом с жаровней сидел человек в кожаной куртке и полосатых пижамных штанах. А он был не то в обрезанные валенки, не то в стилизованной под валенки водочные домашние тапки, так сразу не разберешь. — сказал, приветливо улыбаясь. — Ну ничего себе вы разошлись. После такого фестиваля у нас готов спорить. Будет рекордно жаркий май. И июню, пожалуй, достанется. — Ладно, переживем. Хотел было спросить, а при тут я? Но поленился, равнодушно пожал плечами и уселся рядом с незнакомцем. Сидел, молчал. Бывают такие сны, в которых проще три раза облететь вокруг земного шара, чем заговорить. Лицо незнакомца... с резко очерченными скулами и выдающимся носом, будило какие-то смутные воспоминания. То ли в городе его мельком видел, то ли, что более вероятно, во сне. Кажется, на совещании по изменению цвета закатов или в отделе кадров дурацкой радужной фабрики, где от него потребовали диплом о художественном образовании. Хотя откуда бы взяться документом во сне? Даже не смешно. «На самом деле мне следует перед вами извиниться», внезапно сказал человек в пижамных штанах. «За себя и коллег мы как-то совершенно по-свински распорядились вашим отпуском, как своим». Удивился, но говорить по-прежнему не хотелось. Превратиться в знак вопроса оказалось гораздо проще. Какое-то время висел над крышей таким выпрошающим облаком, но потом устал и обрел прежний вид. Человек в пижамных штанах одобрительно кивнул. «Ваше удивление понятно», — сказал он. «И ваше молчание тоже. Обсуждать дела в сновидении — занятие неблагодарное». «Я бы с удовольствием нанес вам визит наяву, да не хочу зря пугать. Одно дело спать и видеть сны, и совсем другое, проснувшись, обнаружить, что в дом вломился какой-то незнакомый мужик. Впрочем, я могу превратиться в безобидную юную барышню. Захочешь, не испугаешься». «А что?» «Это мысль». Он исчез, зато на крыше появилась девочка-подросток, тоже в кожаной куртке и пижамных штанах. только штаны были не полосатые, а с умильными кошечками в розовых платьях из мультфильма «Хеллоу Китти», чрезвычайно популярного среди его племянниц, серьезных юных леди четырех и шести лет. Обрезанные валенки тоже порозовели, возможно, от стыда за хозяйку, но, скорее всего, просто за компанию. «Какой ужас!» — вздохнула девчонка, разглядывая свои тапки. Сняла один с ноги, поднесла к самому носу, огорченно покачала головой. «Ладно». — Наконец сказала она. — С другой стороны, теперь вы меня точно не испугаетесь. А если все-таки запаникуете и начнете звонить в полицию, как-нибудь выкручусь. Просыпайтесь, поговорим. Проснулся как меленький поди не проснись, когда тебя будет твой собственный сон. За окном было не то чтобы совсем темно, но сгущались светло-синие сумерки. Сразу подумал, значит, не больше девяти вечера. Вот и славно. Успею поужинать как человек и, может быть, все-таки погуляю. Хотел было встать, но замер, обнаружив, что на краю кровати сидит девчонка из сна. Девчонка, как девчонка, худенькая, с растрепанными светлыми волосами до плеч, таких примерно полгорода. Но пижамные штаны из хеллоу неповторимые, неподражаемые, захочешь — не перепутаешь, и розовые войлочные тапки, и черная кожаная куртка, большая, мешковатая, явно с чужого плеча. Похоже, она просто не пожелала ни во что превращаться, когда этот тип... Нет, стоп, успокойся. Причем здесь какой-то тип? Мало ли что было во сне. Вы меня узнали? Без особой надежды спросила девица. Не будете шум поднимать? Честное слово, это не ограбление. Я вам только что снилась и попросил попросила проснуться, чтобы поговорить о делах. Тогда он понял, что происходит, сказал... Всё-таки довольно противное явление эти так называемые «каскадные сны», когда думаешь, будто проснулся, а на самом деле добро пожаловать в новое сновидение. И так несколько раз. В детстве со мной такое часто случалось. Потом вроде прошло. И здрасте, пожалуйста, опять. В итоге, скорее всего, выяснится, что я задремал в самолёте и до посадки ещё полчаса. А что, было бы славно, весь отпуск ещё впереди». «Не хотелось бы вас расстраивать, но, боюсь, это не совсем так», деликатно сказала девица. «То есть думать-то вы вольны что угодно. Каскадный сон — вполне удачное объяснение, успокоительное. Но что касается вашего отпуска, у вас осталось... Вы на сколько приехали? На неделю?» «А, ну тогда больше половины. Не так плохо. Вполне можно жить». Не хотел развивать эту тему. Честно говоря, вообще никакую тему развивать не хотел. Сон, не сон, а вести разговор с незнакомым человеком сразу после пробуждения — то еще удовольствие. Голова квадратная, ноги ватные, тело хочет рассыпаться прахом, но сначала кофе и душ. «Кофе я вам так и быть сварю», — решительно сказала девица, доставая из кармана кожаной куртки видавшую виды медную джезву. «Как бы я ни выглядел, а никто в этом городе не варит кофе лучше, чем я», — кивнул. «Ладно, договорились, варите». Должен же быть хоть какой-то толк от этих каскадных снов. Кофе и правда оказался на удивление хорош. В смысле, ему приснилось, что девица в пижамных штанах с котятами сварила отличный кофе. Вот от таких сновидений точно не отказался бы. «Пусть снится каждое утро, за четверть часа до будильника, чтобы просыпаться потом довольным и бодрым. Согласен, хочу», — сказал, отставив в сторону чашку. — Спасибо. Вы один из самых замечательных снов, какие мне когда-либо снились. — На здоровье, — откликнулась гостья. — Сейчас я положим не то чтобы сон, но все равно благодарю за комплимент. Хотя лучше бы вам поверить, что видите меня наяву. Кучу времени сэкономим. И сил. и В основном моих. — Промолчал. — Что тут скажешь? Когда персонаж твоего сновидения утверждает, будто он существует его это вполне безобидная форма мания величия. Пусть остается при своих заблуждениях. Даже как-то негуманно его переубеждать. «Ладно», — неожиданно решила девица. «Во что хотите, в то и верьте. Меня это не касается. Моё дело маленькое — принести вам извинения и предложить компенсацию». Ушам своим не поверил. «Компенсацию? За что?» «Я вам уже говорил, говорила. По нашей милости вы проспали чуть ли не половину отпуска. Лично мне на вашем месте было бы довольно обидно потратить на сон три дня из семи». «Строго говоря, мы не имели права так с вами поступать, но соблазн оказался слишком велик. Вам снятся прекрасные сны. Нашему городу они чрезвычайно полезны, как витамины всякому стремительно растущему организму, особенно по весне». Отставил в сторону пустую чашку, подошел к окну, открыл его, высунулся чуть ли не по пояс. На улице было хорошо. Там дул не по поапрельски теплый южный ветер, куда-то шли люди. Ехал автобус с рекламой кошачьего корма на желтом боку. Посреди площади высилась колокольня, похожая на маяк, а по светло-бирюзовому вечернему небу стремительно летели подсвеченные последними лучами уже скрывающегося солнца розово-брюхие облака. И это совершенно не походило на сновидение. Впрочем, во сне часто так кажется. Но сейчас-то все нормально, как и положено наяву. «Думаешь, ты...» одной рукой ухватившись за гигантского змея, уносящего тебя в облака, а другой, почёсывая бивень на третьей слева голове. Вот и сейчас. Наконец отвернулся от окна, спросил. — Ладно, ну какая польза вашему городу от моих снов? До сих пор это никого не касалось, кроме разве что меня, да и то. Махнул рукой и умолк. — Что тут скажешь? — Обычно так и бывает, — легко согласилась девица. — Просто наш город, так вышло, был построен на фундаменте сновидения. Общеизвестная легенда об уснувшем князе, приснившемся ему железном волке, в чьем брюхе громко выло еще сотня волков, и практичном жреце, предложившем все бросить и срочно строить столицу, имеет довольно мало отношения к настоящим событиям, но, по крайней мере, позволяет не забывать об истинной природе этого места. Сновидение в нашем городе — строительный материал. Такое же, как кирпичи и камни, стекло, черепица, бетонные блоки и что там еще нынче пускают на строительство. Честно говоря, я не то чтобы специалист. Важно другое. Без кирпичей и камня ничего не построишь, но и без сновидений этого города не будет. Всего должно быть поровну. Главное в этом деле баланс. А когда строительство идёт такими быстрыми темпами, как сейчас, баланс то и дело нарушается. Я хочу сказать, умелых сновидцев у нас несколько меньше, чем требуется в настоящий момент. И тут появляетесь вы. Ненадолго, всего на неделю. Переезжать навсегда не планируете, и с этим ничего не поделаешь. Хотя, будь моя воля, оставил бы вас тут силой, запер бы в какой-нибудь башне на самую удобной в мире постели. Спать для нас. Но сейчас не те времена, неприятностей не оберёшься. Так что в вашей свободе, увы, ничего не грозит. Извините за откровенность. Пожалуй, я несколько увлёкся. То есть, конечно же, увлеклась. Всё-таки, если хочешь изображать юную барышню, надо заранее тренироваться. Не так это просто. Сами видите, путаюсь в окончаниях. И знали бы вы, какая при этом каша у меня в голове? Буркнул. Оно и видно. И умолк, обиженно отвернувшись. Все эти разговоры о пленении в башне очень ему не понравились. «Звучит так, будто я не взрослый человек, а котенок беспомощный. Любой может взять подмышку и унести, куда пожелает». Но любопытство пересилило. Спросил. «А что такого особенного в моих снах? По-моему, всем людям что-то подобное снится. Просто они потом забывают. Я и сам многое забываю, честно говоря». «Но хотя бы качели, помните?» — спросила девица. Они вам так удачно приснились, что немедленно воплотились в том же самом месте, под мостом, над речкой. Причем еще два года назад, а переделывать прошлое мало кому по силам. Закачели вам личное спасибо, они мне по сердцу, и не мне одному». Невольно улыбнулся. «Что, правда, есть такие качели? Слушайте, здорово, я бы на них посмотрел». «Под мостом через Вильняле», — кивнула его гостья, «которые ведет в Ужупис. У вас есть карта?» «Давайте сюда, я отмечу». И действительно поставила отметку, царапнув по карте ногтем. След от ногтя остался зелёный, тонкий, как от гелевой ручки. Ничего себе маникюр. «И набережную возле моста короля Миндаугаса. Вы нам неожиданно оживили», — сказала девица. «Летом там начнут собираться любители линди-хопа. Это уже решено. Правда, гондола вам, положа руку на сердце, не то чтобы удалась». С другой стороны, какие тут могут быть гондолы? Наша городская реальность довольно пластична, но у всякой пластичности есть предел. Поэтому получился просто нелепый прогулочный катер под гордым названием «Вильнюсская гондола». Ладно, куда теперь деваться? Пусть катает туристов. А вот что касается предложенных вами оттенков заката, я по-прежнему решительно против. Малиновый мы уже неоднократно пробовали. Ничего интересного в этом цвете нет. Грубый, кричащий, и что гораздо хуже, такой можно практически ежедневно наблюдать в других городах. А нам все-таки положено быть особенными. Говорю, не из тщеславия. Просто быть особенными — наша прямая обязанность. Можно сказать, у нас с вселенной контракт. Вспомнил. Ну точно, был такой спор. «Только вы тогда выглядели, как бы сказать, помягче, не самым приятным типом. Сейчас гораздо лучше, честно говоря». «Да нормально я тогда выглядел», — вздохнула девица. «Самый что ни на есть подходящий облик для совещания, чтобы ни у кого язык не повернулся со мной спорить. Просто ради экономии времени». «Но с вами это не сработало. Спорили все равно, за что вам, собственно, тоже спасибо». дали мне повод лишний раз произнести вслух некоторые важные вещи, о которых мы все то и дело забываем в повседневной суете. Коллеги потом благодарили за напоминание, а это дорогого стоит. Они, как и я, довольно неприятные типы, в смысле просто так из вежливости не благодарят». И, помолчав, добавила. «Здорово, что вы кое-что помните, а то было бы совсем трудно договориться о компенсации. Денег-то я вам предложить не могу, вообще ничего материального». Парочка круассанов на завтрак — мой потолок». Усмехнулся. «Круассанов, которые мне приснились?» «Да», — легко согласилась девица. «Можно сказать и так». Помолчали. Наконец он спросил. «Но что же тогда?» «Память», — откликнулась девица. «Я считаю, вы имеете полное право помнить все, что вам здесь приснилось. В подробностях и деталях. Не только до отъезда. Всегда». Посмотрел на нее с интересом. «Действительно отличное предложение. Причем вне зависимости от того, во сне оно сделано или наяву. Если есть хоть малейший шанс не забыть, что приснилось, надо им воспользоваться, а потом уже думать, возможно такое или нет». Сказал, «Хорошее предложение. Мне всегда было обидно забывать свои сны. Все-таки очень интересная часть жизни. Уж точно ничем не хуже кино или книг». С детства изобретал разные способы их запомнить, но с тех пор, как пришлось начать вставать по будильнику, пользы от этих способов куда меньше, чем хотелось бы. «Да», — согласилась его собеседница, — «будильники — великое зло. Впрочем, не столько они, сколько сама идея насильственно будить людей в какое-то определенное, заранее назначенное время. Отказ от естественного пробуждения нанес человечеству куда больший ущерб, чем все эпидемии вместе взятые. Это факт. некоторое время они молчали объединенные общей печалью наконец девица поднялась поддернулась с полшие штаны с котятами буднично спросила ну что договорились компенсация вас устраивает спохватился ой нет погодите все это прекрасно но слушайте если ты правда хоть как то от вас зависит я бы хотел проводить побольше времени на его ладно кивнула она не вопрос имеете полное право хотя конечно будь моя воля «Но нет, больше никакой моей воли. Приятного отдыха. Мне пора». И вышла из квартиры. Через дверь, как обычный человек, не дав себе труда превратиться во что-нибудь фантасмогорическое или хотя бы исчезнуть у него на глазах. Как будто была взаправду, а не мерещилась. Бывают такие упрямые сны. Оставшись один, он некоторое время ждал настоящего пробуждения. Не дождавшись, решил, что лучше лишний раз поужинать во сне, чем голодать на его Собрался и вышел. И отлично, надо сказать, поел. На этот раз гулял после ужина, пока не замерз. Вернулся домой в половине первого ночи, сна ни в одном глазу. Хотя в пиве себе не отказывал. И даже с собой захватил пару бутылок. И упаковку копченого мяса, и хлеб, и сыр. По идее, на утро. Но смел почти все под кино, совсем неплохое, но до здешних сновидений ему было как пешком до луны. Задремал уже засветло. Во сне наотрез отказался идти на повторное совещание по оттенкам закатов, сказал сердито золотоногой красотке и пожилому древесному духу, «Не хотите малиновые и не надо, других идей у меня все равно нет», и с легким сердцем отправился кататься на тех самых качелях под мостом над рекой. Глупо не пользоваться плодами своих трудов. Эти качели он отыскал потом наяву, по зеленой отметке, оставшейся на карте. Но кататься, конечно, не стал, все-таки не лето. Слишком холодно, чтобы разуваться, закатывать штаны и лезть в реку. Подумал, надо что ли вернуться сюда в июле? И сам удивился ликованию, которое вызвала у него эта идея. С другой стороны, почему бы и не приехать? Город ему понравился, даже как-то немного слишком понравился. Непривычно сильные чувства. Вот что значит выспаться как следует. Надо это упражнение время от времени повторять. Когда увидел ветхий трехэтажный дом с большим во всю стену рисунком, изображающим парящего над крышами радужного дракона, не то чтобы удивился, даже придумал разумное объяснение. Видел эту красоту сразу после приезда, когда таскался по городу, ожидая полудня. Но был такой сонный, что не запомнил. А потом подсознание воспроизвело картинку во сне. Но приятного чувства удовлетворения хорошо проделанной работой это совершенно не отменило. До вечера потом ходил довольный собой, глядел по сторонам, невольно прикидывая, чтобы тут еще при случае разрисовать, и добавить, и переделать. Даже кое-что записал. Это как неудивительно пригодилось. Позже, во сне. Ну, то есть ночью ему приснилось, что достал свои записи, сидя на высоком холме, и зачитывал громко вслух, а высокие липы, клёны, грабы и, кажется, даже дубы аплодировали каждой идеей, хлопая по-летнему крупными, сочными листьями. То ли аплодисменты вскружили ему голову, то ли просто ужаснулся объёму запланированных работ, но взлетел и долго парил над городом, высматривая знакомую крышу. и одновременно притягивал ее силой своего желания. «Эй, давай, появись!» Ну, то есть, строго говоря, притягивал не крышу, а вчерашнего собеседника в кожаной куртке, розовых валенках и пижамных штанах. А уж в полоску они будут или с котятами, дело десятое. Хоть с черепами, лишь бы поскорее нашелся. А то сейчас проснусь, и все усилия на смарку. Крышу все-таки отыскал. Однако там никого не было. Сел, отдышался, подумал, «Может, плюнуть?» Но набрался решимости, крикнул громко во весь голос. «Надо поговорить!» Из печной трубы высунулась человеческая голова. Правда, половина лица была зеленого цвета, зато вторая — черного. А это уже вполне нормально. Черные люди бывают и наяву. «Что у вас случилось?» — спросила голова. На всякий случай уточнил. «А вчера это вы со мной разговаривали?» «В пижаме с котятами?» «Я», — подтвердила голова. «Хотите сказать, вы тайком сфотографировали меня в тех штанах и теперь пришли шантажировать?» «Беда!» Пока смеялся, вчерашний незнакомец вырвался из трубы клубами темного дыма, принял окончательно человеческий вид и уселся рядом. Спросил. «Так что стряслось-то?» Сказал. «Да ничего не стряслось. Просто гулял по городу, развлекался, придумывал всякие штуки». — Ну, что еще можно было бы тут устроить, если уж мои сновидения, как вы говорили, строительный материал? Очень много придумал. Вроде ничего особенного, но, в общем, было бы обидно не успеть. — И что из этого следует? — осторожно спросил его собеседник. — Что за оставшиеся три ночи я и половины не успею, поэтому придется спать до отъезда, как вы и хотели. Обидно, но ничего не поделаешь. Я готов. — Отличная новость! — На радостях этот тип взорвался и рассыпался цветным фейерверком. Немного невежливо так обрывать разговор. Впрочем, минуту спустя он снова уселся рядом. Достал из кармана флягу, сказал. Это не какой-нибудь банальный бурбон, а настоящие слезы дракона. Того самого, чей портрет вы так удачно нарисовали на одном из самых скучных наших домов. Чем они хороши, это слезы, пролитые на радостях. Впрочем, по другим поводам драконы обычно не плачут. Предлагаю немедленно выпить. За вас и ваши прекрасные планы. Ну, не факт, что такие уж прекрасные. Вы же не знаете. Не знаю и знать не хочу, — отмахнулся тот. Пусть будет сюрприз. И, помолчав, добавил. Штука в том, что у вас уже сложилась определенная репутация, невзирая на провальную попытку лоббировать малиновый цвет. Невыносимый тип. Однако слезы дракона в его фляге оказались так хороши, что сразу расхотелось спорить. «Бог с ними с закатами, пусть сами с ними мучаются. У меня и так куча дел». Когда проснулся, время уже приближалось к полудню. Выпил кофе с остатками купленного вечером сыра, после первого же глотка почувствовал знакомую сонливость. «Значит, погулять не получится. Ладно, сам напросился, чего уж теперь». Лег в постель, громко сказал. «Только, чур, разбудите меня хотя бы за пару часов до закрытия ресторанов». «Работать без ужина я не согласен», и закрыл глаза.